«Жива не хочу быть, отыграюсь! Ставь!» Поставили и проиграли. «Ставь! Ставь! Все восемь ставь!» «Нельзя, бабушка, самый большой куш четыре». «Ну, ставь четыре! На этот раз выиграли!» Бабушка ободрилась.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 «Вижу, батюшка, вижу!» — бормотала она, смотря пред собою неподвижной, как будто раздумывая. «Эх, жива не хочу быть! Ставь еще четыре тысячи гульденов!» «Да денег нет, бабушка! Тут в бумажнике наши пятипроцентные и еще какие-то переводы есть, а денег нет!» «А в кошельке?» «Мелочь осталась, бабушка!»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 Полина Александровна с ними не было, мистера Астля тоже. Ну, ну, ну, не останавливаться, кричала бабушка. Ну, чего вам такое? Никогда с вами тут. Я шел сзади, да грия подскочил ко мне. Все давишь не проиграла и двенадцать тысяч гульденов своих просадила. «Едем пятипроцентные менять!» — шепнул я ему наскоро. Дегриет топнул ногою и бросился сообщать генералу. Мы продолжали катить бабушку. «Остановите! Остановите!» — зашептал мне генерал в выступлении. «А вот попробуйте-ка ее остановить!» — шепнул я ему. «Тет!» Тетушка, приблизился генерал, тетушка, мы сейчас, мы сейчас, голос у него дрожал и падал, нанимаем лошадей и едем за город. Восхитительнейший вид, пуант, мы шли вас приглашать. «А ну тебя испуантом!» — раздражительно отмахнулась от него бабушка. «Там деревня, там будем чай пить!» — продолжал генерал уже с полным отчаянием. «Ну, барон дю ле, сюр лерба фрэш, мы будем пить молоко на свежей траве!» — прибавил Дегрие зверской узлобой. «Дю ле, де фреш. фрэш!» Это все, что есть идеально идиллического у парижского буржуа. В этом, как известно, взгляд его на натюр и на природу и истину.